Глава 14 Персифона одевается так, как ей вздумается, особенно в подземном мире. Сегодня на ней платье, больше всего похожее на чешую дракона. Оно плотно охватывает тело, руки, даже шею. Аид знает, когда жена одевается подобным образом, она настроена воинственно. Он подходит сзади, обнимает ее за плечи. Утыкается в распущенные рыжие волосы, пахнущие цветами и кровью. Диметра всегда говорит, что волосы ее дочери — это восход солнца и рассвет жизни, жаркий, яркий. Аид полагает, что волосы персифона это расплавленная медь, металл и россыпи гранатов. Она сама обычно пожимает плечами и вплетает в пряди то распустившиеся цветы, то косточки. «Что-то случилось?» — спрашивает Аид. «Просто мать испортила настроение. Может, может, устроим праздник?» Она поворачивается к Аиду. «Грозная королева подземного мира с ним, она может позволить себе быть слабой и неуверенной той, кто нуждается в поддержке». Аид улыбается. «Конечно». Сидя на кухне, Гадес вливал в себя вторую чашку крепкого кофе, но чувствовал себя все равно паршиво. «Я же древний бог», — проворчал он, — «почему у меня болит голова?» «Потому что не выспался», — резонно ответил Амон. Он сам выглядел бодрым и отдохнувшим, хотя почти всю ночь никто не спал. Пытались выяснить, что произошло с Нуаду, но мало кто мог что-то рассказать. По правде говоря, Гадес был готов быстренько свернуть активность и пойти в свою комнату, но София уснула у него на плече и хотелось продлить это ощущение. Но когда Нефтида еще раз встала за чаем и, покачнувшись, чуть не упала от усталости, Сет сказал, что на сегодня хватит. Все, что они узнали, да, но Аду мертв, его убили оружием трех богов. Подкараулили, когда он был один, все в том же небольшом городке, наполненном туманом и запахом рыбы. Гадес видел обрывки беспокойных снов и встал с тупой головной болью, совсем не чувствуя себя отдохнувшим. Он проспал до середины дня, но на кухне обнаружился только ОМОН. Тот бодро напевал что-то под нос и варил кофе. «С чего ты такой резвый?» — вздохнул Гадес. Выспался у Диметры. Зачем вообще у нее что-то пил? «Гадес, но я же не думал, что она осмелится. Что именно, усыпить тебя или попробовать подло увести сев. «Извини, я должен был подумать и не рисковать ею. Ты не виноват», — махнул рукой Гадес. «Но я рад, что все закончилось благополучно». Амон пожал плечами и прищурился, как будто оценивал, понадобится Гадесу еще кофе или уже хватит. На сковородке что-то шипело, и Гадес зажмурился. Он чувствовал на губах горький кофе, пахло чем-то съедобным, а от Амона будто исходило сияние, спокойное и умиротворяющее. Как-то раз Гадес спросил у Сета, почему именно Омон глава их пантеона, помимо того, что египтяне поклонялись солнцу. Сет тогда ответил, дело в том, что Омон умеет сострадать и сопереживать. «Гадес!» Он вздрогнул от резкого голоса Нефтиды и открыл глаза. Она влетела в кухню и даже не пыталась скрыть паники. «Гадес с Сэтом что-то не так!» Не тратя времени на разговоры, Гадес оставил недопитую чашку кофе, и решительно зашагал в спальню Сета и Нефтиды. «Я не могу его разбудить!» На первый взгляд Сет действительно казался спящим. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Но Гадес видел, что он слишком бледен, и ощущал смерть тянущим чувством где-то в глубине себя самого. Она была рядом, цепляющаяся, насмешливая. Присев на кровать, Гадес коснулся плеча Сэта, легонько потряс, но тот даже не шевельнулся. «Неф!» Он пил противоядие. Да, кроме вчерашнего вечера. Было не до того, и утром тоже. Она осеклась, и Гадесс понял, утро они все проспали, и этого оказалось достаточно. Нефтида тут же исчезла, чтобы принести с кухни зелье, а к Гадессу подошел испуганный Омон. Он же будет в порядке? Гадес не ответил, он ощущал смерть, медленно циркулирующую внутри сета вместе с ядом, четко и неумолимо. Он взял пузырек из рук Нефтиды и осторожно приподнял голову Сета. «Пей же, долбанный идиот!» Но зелье, слабо мерцая, стекало по подбородку. И когда Гадес уже был близок к панике, Сет наконец-то сделал глоток, потом другой. Когда пузырек был опустошён, Гадес вернул его Нефтиде. А Сет закашлялся и открыл глаза, сел на постели, отирая лицо рукой. «Что за...» Нефтида прильнула к нему, обнимая. Амон рассмеялся и заявил «Я блинчики приготовлю». Гадес убедился, что все в порядке, и тоже вышел из комнаты. С кухни слышался веселый голос Амона и ответы подошедшей Софи. Но Гадес решил не присоединяться к ним. В гостиной он зажег весь свет и уселся в одно из кресел. Он просто не был готов с кем-то разговаривать. Ему хотелось тишины и одиночества, вязкого, обволакивающего. Только сейчас Гадес осознал, что у них даже нет богов, разбирающихся в медицине. Нет, конечно, несколько еще оставалось. Не все тогда так сразу прибыли в Лондон. Но это значило, что остальные либо не желают, чтобы их нашли, либо с ними сложно связаться. И если что-то произойдет, не у кого будет спросить совета. Никто не поможет. Зелья от яда вполне хватит для Сета, если, конечно, тот не будет пропускать приемы, Но оружие трех богов все еще оставалось в чужих руках. А если кто-то еще будет ранен? Зевс говорил, снадобье сложно в приготовлении. Особенно без богов медицины его мало. Что будут делать тогда? Выбирать, кому из богов жить и кому тихонько подыхать от яда? Врагам даже не будет нужды убивать их, достаточно просто оцарапать. И смотреть, как они либо перегрызутся, пытаясь добыть снадобье, либо умрут от яда. Прикрыв глаза, Гадес помассировал виски. Голова болела, хотя после кофе гораздо меньше. Может, стоит вернуться на кухню и попросить у Омона еще? Там Софи. Гадес хотел встретиться с Диметрой, полной решимости выяснить, что она сделала с памятью своей дочери. Но сейчас казалось невообразимым подвигом просто встать с кресла и начать что-то делать. Что-то все равно кажущееся бессмысленным. Гадес видел пустоту во взгляде Софи, когда он говорил о прошлом. Ощущал смерть рядом с сетом, окончательную, превращающую в пыль. Гадес вспомнил запах дыма и горящего подземного мира. Это все слишком. Даже для него. Услышав шаги, он открыл глаза и посмотрел на застывшего в дверях сета. Тот как будто без слов уточнял у Годеса, хочет ли он остаться один или не против компании. Гадес кивнул, и сет уселся в кресло. Босой и рубашка небрежно застегнуты на пару пуговиц, Так что видны татуировки на груди. В руках Сэт держал большую чашку, от которой пахло кофе. Амон, правда, блинчики, делает почти с удивлением, сказал Сэт. Да и кофе он варит самое лучшее, с тех пор, как в принципе узнал, что такое кофе. Годоскивнул. Он еще не был уверен, что готов говорить. Сэт прищурился. Тебе пора устроить выходной, смертельно уставший бог смерти, это, конечно, забавно, но не очень здорово. А ты пей зелье». «Я сглупил», — кивнул Сет. «Не подумал, что если мы легли спать под утро, стоит принять эту дрянь. Зато теперь мы знаем, что произойдет, если пару приемов пропустить». Гадес пожал плечами, он бы предпочел не знать, и видел, что рана Сэта выглядит так же паршиво, как в первый день, нанесенная оружием трех богов, она не заживала. Или не затягивалась, потому что откликалась на то, как кого-то еще убивали тем же кинжалом. «Я испугался», — признал Гадес. «Возможно, Сет и Персифона были единственными существами, которым он мог так честно признаться в собственной слабости». И Гадес был тем, кому Сет мог сказать в ответ, «Мы квиты. Когда ты не смог открыть дверь в подземный мир, выглядел ты не очень, честно скажу. Я возвращался с Софи и Омоном и надеялся, что ты хотя бы жив. Никто раньше не поджигал его. Границы исказились». «Но теперь ты должен мне новый ковер в спальню», — гадес улыбнулся с полуголыми бабами. «Неф такого не оценит». Кофе в чашке Сета пах и дурманище, но Годессу все еще было лень встать и тоже сходить на кухню. К тому же он не был готов к бурной энергии Омона, а уверенный голос Сета успокаивал. «Как думаешь, — начал гадес если я попрошу Сеф пока побыть в безопасности подземного мира, это перебор?» «Да, честно», — ответил сад — «не веди себя как придурок или как ее мать. Не нужно никуда ее отправлять или решать за нее. Сеф ни за что не будет отсиживаться в подземном мире, даже когда не помнит себя. А вы даже не заикайся, предложишь такое кому-нибудь из нас, и я тебя ударю». «А ты ведь волнуешься за Нев. «Удар ниже пояса», — нахмурился сад — «иногда ты такой говню Поучись у своего брата манипуляциям». Зевсу они даются лучше. Я боюсь, конечно. Но нев сама способна решать, где будет находиться. И невозможно вечно скрываться. Это как сразу признать поражение. Гадес сдержался, чтобы не закатить глаза. В этом был весь сет — не ждать, не сдаваться, наносить удар. Хорошо, хоть за последние пару тысяч лет он все-таки научился не лезть на рожон. Некоторым лучше признавать поражение, — вздохнул Гадес. Диметрия, например. О, эта сучка плодородия перешла все границы. Гадесс рассмеялся. Хоть и грубо, но Сет попал в точку. Без нас, Сет, иногда можно быть повежливее. Только никогда ты -то решил изображать бога уныния, не. Гадес осекся и пожал плечами. Сейчас мысль пойти на кухню уже не казалась такой дикой. Может даже запустить по пути подушкой в Сета хотя если он, уворачиваясь, разольет недопитый кофе, то шипеть, ругаться станет еще больше. «Зевс хотел поговорить», — сказал Гадес, в том числе по поводу Диметры. она возмутила даже его. «Твой брат меня раздражает, но он один из немногих, кто может найти на нее управу, ей придется его послушать». «Которую сотни лет не понимаю, почему она не может просто отпустить Персифону?» Брови Сета приподнялись в притворном удивлении. «Всего сотни? Ну, а и тебе напомнить, как нас видят другие боги?» Диметр всем рассказывает, что ее дочь связалась с плохой компанией. Амон — взбалмошный мальчишка, который большую часть времени пренебрегает обязанностями главы пантеона. «Я — предатель, который едва не убил брата. Нефтида не просто изменяла мне с Осирисом, она родила от него сына. Как мы можем научить чему-то хорошему?» И, наконец, ты, Аид, грозный бог, несущий только тьму и смерть, правящий мрачным царством мертвецов и насильно забравший богиню весны. Но ведь на самом деле все не совсем так. Видят то, что проще, — жестко ответил Сет. Никто не будет разбираться. Пусть Персифона сотню раз говорила, что ушла добровольно. Пусть многие бывали в твоем подземном мире. Кстати, царство мертвецов Осириса действительно довольно мрачное. Кто же добровольно захочет такого посмертия? Представления людей о загробном мире порой довольно извращены. А во что верят, туда и попадают. Сет был прав, конечно. Гадес представлял, что думают многие, и понимал, что видит Диметра. Сколько он не пытался с ней разговаривать, она так и не услышала его. Он вздохнул. Надеюсь, Деметра хоть сейчас уймется, когда кто-то убивает богов, и так бессистемно. Разве? Сет отпил кофе. Бальдер был легкой мишенью, и, если честно, он был тем еще тугодумым. Потренироваться на нем было просто. Амон — глава пантеона, солнце, со смерти которого начинается любой конец света. Нападение на нас было нужно только чтобы собрать богов-лекарей и лишить нас их. Ну ада тоже глава пантеона. Надо поинтересоваться у наших кельтских друзей, как они без него. Гадесу не приходило в голову посмотреть на все под таким углом. Но теперь, когда Сет разложил все по полочкам, схема действительно казалась очевидной. Неприятно кольнула мысль, что стоит поговорить об этом с Зевсом. Он тоже глава пантеона, да еще так удобно явился прямо в Лондон, где сейчас находятся убийцы. То ли Гадес не пытался в этот момент скрыть свои мысли, и они были написаны у него на лице, то ли Сет хорошо его знал. Он кивнул. Да, не хочу лезть в ваши дела, но поговори с Зевсом. Ему стоит быть осторожнее, а за Омоном я присмотрю. Кто бы за тобой присмотрел, проворчал Гадес. Но Сет сделал вид, что не услышал. Мне пока непонятно, как во все вписывается подземный мир. Твой Ндахель». Сет хотел отпить еще кофе, но с нескрываемым сожалением уставился в пустую чашку. Он поднялся, как будто перевернули песочные часы. «Пошли, Аид». «Куда?» — не понял он. «Не знаю, в какой-нибудь бар. У тебя явно было в планах сидеть унылым. Лучше устроить выходной. Мы заслужили». Гадас не очень ориентировался в лондонских барах. Точнее, совсем не ориентировался. Он знал только тот, где работал муж Роуз, и еще парочку, в которые его водили парни из группы. Еще меньше он имел представления о клубах, хотя в заведении Сэта бывал. Туда они отправились и на этот раз. Оно было странным даже по меркам Лондона, где можно найти места на любой вкус. А высотка из стекла и бетона. На одном из верхних этажей располагались клубные офисы, а на лифте можно было спуститься почти в подвал. Правда, сейчас они все заходили с улицы, хоть и не с главного входа. Но Гадес вообще не был уверен, что здесь существует как таковой главный вход, потому что никаких вывесок он не видел. Все просто знали, куда идти. «Как это место находит, — как-то спросил он у Сата. Рассказывают друг другу. Ощущение запретности и элитарности только подстегивает. Гадес ничего в этом не понимал и не стал спорить. Они прошли через коридор, обитый красной тканью, полный зеркал и неона. В клубе было несколько залов, но они остались в главном — большой танцпол, черные кожаные сиденья, фиолетовый свет и огромный бар, растянувшийся во всю стену. Народу было пока что не очень много, но постепенно люди пребывали. Что особенно нравилось Гадесу, здесь играла рок-музыка и хэви-метал. Не слишком громко, ровно так, чтобы позволять разговаривать, слышать друг друга, но и со стороны беседу было бы сложно подслушать. И Гадес не сомневался, что это сделано специально. Боги любили этот клуб, и, бывая в Лондоне, обязательно заходили или даже приезжали специально. Потому что помимо удобного места для разговоров, тут можно попросить у бармена то, чего нет в меню — алкоголь, который действует даже на богов. «Надеюсь, тебе есть восемнадцать? спросил Сету Софи. «Вы утверждаете, что на пару тысячелетий больше?» «Я о том, что написано у тебя в паспорте». «У нас тут законы не нарушают». «Человеческие», — хихикнул Амон. Гадес знал, что Амон не оставался в Лондоне надолго, но когда бывал, часто заходил сюда. Усевшись за столик, Нефтида тут же начала рассказывать Софи о том, что здесь нельзя получить и гораздо больше о том, что можно. Сэт вызвался сам принести напитки, а Гадесу кивнул на бар. «Тебя там ждут». Зевс сидел в баре и о чем-то беседовал с милой девушкой, прямо-таки излучая обаяние и открытость. Насколько мог судить Гадес, девушка была человеком. Заметив брата, Зевс наклонился и что-то шепнул спутнице. Она выглядела очень довольной, кивнула, написала что-то на салфетке. Гадес даже не представлял, сколько телефонов таких случайных знакомых соберет сегодня Зевс. Дождавшись, пока девушка уйдет, Гадес уселся на ее место. «Что бы сказала Гера?» Зевс улыбался лучезарно и жестом показал бармену налить гадесу. Гера оторвала бы мне голову, или что другое, но она угрожает мне последние три тысячи лет, а теперь у нее есть фонд и вся эта благотворительность. Зевс пожал плечами, и давай не будем о моей жене. Тогда расскажи, что узнал о Нуаду. Немного. Он сам виноват, сотрудничать отказался, решил, что отсидиться в уголке не вышло. Его даже подкарауливать не пришлось. Он сопротивлялся, но либо нападавшие оказались сильнее, либо задавили числом. Ну аду убили оружием трех богов. Что его пантеон? разброты шатания Я помогу им навести порядок. Годес воздержался от комментариев. Он знал, что Зевса влезет в эти разборки, даже если его об этом никто не просил, а скорее всего так и было. Оставалось надеяться, это не закончится разборками уже на уровне пантеонов, но говорить об этом Зевсу сейчас бесполезно. Он искренне верит, что может навести порядок. Бармен поставил перед Гадесом и Зевсом поступки этой жидкости. То ли так казалось в неоновом свете, то ли пойло и правда кислотно светилось зеленым. Что это? Понятия не имею, пожал плечами Зевс, но это действует на богов. Гадес не торопился, он мельком глянул на стол, который оставил. А отпили то же самое. Коктейль нефтида отливал тем же зеленым цветом, но перед Софи стоял обычный напиток. На людей божественные напитки действовали сильнее. Но Гадес не мог предположить, что будет Софи, которая вроде бы пребывала в человеческом теле, но при этом была богиней, которая не помнит себя. К счастью, проверять не придется. Наклонившись, Зевс негромко сказал, почти доверительно. «В вип-зоне я заметил пару ракшасов. Готов поспорить, они привезли какую-то забористую наркоту с Востока и сами первыми ее опробовали». Зевс выпрямился. «Я поговорю с Сэтом о том, что здесь творится». Гадес представил, как и куда пошлет его Сет, и Зевсу придется смириться. Пусть он и здесь не прочь все контролировать, но Сет ему не подчиняется и отчитываться не обязан гадес поднял стопку и залпом ее осушил. На вкус напиток казался мятным и очень крепким, хотя что это было, Гадес не знал. Бармен тут же налил еще, но поговорить с Зевсом казалось важнее, чем сразу напиваться. «Сет провел интересную параллель», — сказал Гадес. «Бальдер был первым, но после убить хотели или убили глав пантеонов, и потом еще ловушка для богов-лекарей, без которых мы можем оказаться беспомощны». Он решил не рассказывать детали о том, что произошло днем, иначе Зевс может влезть и туда. Возможно, — пожал плечами Зевс. Он не любил подтверждать вещи, которые не озвучил или не придумал сам. «Я предпринял кое-что для защиты, но я не Нуаду. И скажи, Гадес, ты доверяешь Сету?» Гадес с удивлением уставился на брата. Ответ казался ему очевидным, но он насторожился, С чего Зевс вообще спрашивает, хотя тот ничуть не изменился в лице? Открытая улыбка — образец доброжелательности. Доверяю полностью. С чего ты спрашиваешь? Потому что он однажды создал оружие трех богов, чтобы убить брата, и достаточно знает об этом. Тот кинжал уничтожили, когда раскрыли заговор, но Сет — единственный, кто был настолько близок к убийству бога. У него были свои причины. Не сомневаюсь. Но они снова могут появиться, и очень веские, с его точки зрения. Его самого ранили. Гадес постарался оставаться спокойным, хотя Зевс начинал раздражать все больше. Отличная маскировка для отвода глаз, или он мог просто помочь создать новое оружие? Нет. Зевс пожал плечами и отвернулся. Это была его излюбленная манера вести дела. Рассказать что-то, манипулируя мыслями собеседника, а потом отойти в сторону, чтобы наблюдать, как ростки дадут всходы. Но с Гадесом это не пройдет. Он осушил рюмку и покачал бармену головой. Кислотное пойло разливалось внутри приятным теплом, но с него пока хватит. «Я устрою ловушку», — заявил Зевс. И гадес пожалел, что так опрометчиво отказался от выпивки. Каким образом? — осторожно спросил он. «Прием». «Вечеринка, чтобы они и знали боги, и присутствовали те, кто сейчас в Лондоне, все, вы тоже. Посмотрим, явятся ли наши убийцы. Ты хочешь сделать всех приманками? Вряд ли убийцы пойдут на такой риск, не станут являться среди гостей. А если и так кто-то может пострадать? Я продумал это, и выставлю охрану, которой не будут ожидать. Ирине одолжишь?» Гадес рассеянно кивнул, богини вместе жили в подземном мире и могли быть очень грозными, но вряд ли способны были кого-то защитить. «Зевс, ты уверен, что это хорошая идея?» «Конечно. Пора нам не идти на поводу убийцы, а сделать что-то самим. Нам нужен хотя бы один из них, и я позову Диметру. «Лишний повод не приходить», — холодно буркнул Гадес. «О нет, я хочу потребовать у нее ответа, что она сделала с Персифоной. Мне не нравится поведение Диметры, она зарывается. Может, сколько угодно устраивать разборки с Сетом или Омоном, но Персифона входит в наш пантеон». Значит, просто так Диметра ничего Зевсу не рассказала. И его наверняка задевает, что она смогла проделать что-то настолько могущественное, как стирание памяти, а Зевс до сих пор не в курсе, каким образом. Но Гадес помнил и еще кое-что. Пусть Диметра упирается сколько угодно, но Зевс сможет ей приказать, она подчинится. Гадес вздохнул. «Я буду». «Отлично, дней через пять. И, конечно, обязательно с Персифона, иначе Диметра начнет упрямиться». Он был прав, но у Гадеса создалось нехорошее ощущение, что он только что попал в изящно расставленную ловушку. Пообещал прийти и взять с собой Софи. Сэд его одного не отпустят, да и сам не станет отсиживаться, а за ним наверняка потянутся нефтида с ОМОНом. Они все там будут, а уговорить Хель вряд ли станет проблемой для Зевса. Кто еще в Лондоне? «Мне не нравится твоя идея, честно», — сказал Гадес. «Тебе никогда не нравятся мои идеи». Зевс отсулетовал ему стопкой и осушил ее, после чего похлопал по плечу и исчез в неизвестном направлении. Стеклянная поверхность барной стойки смотрела на Гадеса его же хмурым лицом. Он снова ощущал то же тянущее чувство беспомощности. Что бы он ни делал, петли стягивались, и скоро они не дадут ему пошевелиться. Гадес постарался отогнать дурные мысли и обернулся, чтобы посмотреть, как там остальные, и с удивлением увидел их на танцполе. Кажется, Софи чувствовала себя не очень уютно, двигаясь под ритмичные переливы музыки, но уверенность остальных богов передалась и ей. Она танцевала с Амоном, он весело смеялся и вел, мешая движения, в которых Гадес узнал хастл и еще пару видов танцев, о которых он имел весьма смутные представления. Сет оставался на диване и курил, выдыхая дым в приоткрытые губы, придвинувшиеся нефтиды. Вскоре они тоже пошли танцевать, хотя их движения выглядели куда откровеннее. Неф в коротком блестящем платье змеей извивалась в руках крепко сжимавшего ее Сэта, и они оба не смотрели ни на кого вокруг, только друг на друга. Пока рядом с Сэтом не появился сотрудник клуба, что-то шепнул и Сет, кивнув, ушел вслед за ним. Нефтида не расстроилась и, найдя взглядом Гадесса, подошла к нему, опустившись на стул, где еще недавно сидел Зевс. я угадаю, Зевс опять придумал какой-то гениальный план и испортил тебе настроение». Нефтида жестом отказалась от предложенного барменом алкоголя. «Зевс хочет устроить ловушку, и у меня плохое предчувствие. Это будет потом. А сейчас не думаешь, что сидеть тут одному не очень здорово?» «Хочешь потанцевать?» «Подожду Сета». Он пошел решать проблемы с каким-то обкурившимся Ракшасом. «И при чем тут я, Гадес?» Нефтида фыркнула и кивнула в сторону. «Потанцуй, Сеф. Я и так неплохо». Безна, Гадес, не будь таким занудой. Кстати, Софира сказала, как ты флиртовал с Хель». Нефтида все-таки подозвала бармана и попросила по шоту себе и Гадесу. «Флиртовал?» Посмотрев на него, до несколько секунд молчала, а потом рассмеялась. «Гадесс, ты бы видел свое выражение лица. Но да, представляешь, это называется флиртом. Даже если ты его воспринимал спокойно, София это обидела. Давай, пей». Гадесс даже не подозревал, что его разговор с Хель мог выглядеть таким образом. «Теперь понятно, почему София ушла тогда», — сказал он. «Бинго, дружок! Так что давай, не надо все портить, потанцуй с ней». А то мы скоро будем делать ставки, когда у вас дело дальше двинется. Гадес хотел возмутиться, что за ставки, но Нефтида, соскочив со стула, унеслась к Амону, явно прося Софи уступить ей партнера для танцев. Гадес выпил свой шот, а следом и Нефтиды оставлены нетронутым. Софи, потанцуем? Я уж думала, ты никогда не предложишь. Танцевать Гадес не умел. Ему нравилась музыка, он чувствовал ритм, И Амон много раз рассказывал, что это легко, но умение оставалось где-то за гранью понимания Гадеса. Он предпочитал взаимодействовать с мертвецами, но Персифона всегда делала все проще. Даже если сначала что-то казалось невозможным, легкие прикосновения с Эф, запах ее цветочных духов говорили о том, что все получится, все просто. И сейчас Гадес ощущал ее тело так близко к собственному. Софи тянулась к нему, отвечала на прикосновение его рук. Музыка текла сквозь них, сцепляла воедино. Но Гадес не решался на что-то большее. Пока желание слиться с Персифоной не стало почти физической болью. Тогда он обхватил ее лицо ладонями, заглянул в глаза, горевшие восторгом. Фиолетовый свет неона так походил на сумерки подземного мира. Гадес все еще не решался. Но Софи сама потянулась к нему, привстала, касаясь его губ своими, ее руки скользнули под его рубашку, царапнули ноготками спину, прошлись подушечками пальцев, и больше он не сдерживался, целовал сильно, требовательно, как в первый или последний раз. Гадессу казалось, его лишили дыхания, и в то же время это и было самим воздухом, таким же необходимым ему, как сумрак подземного мира. Наконец, отстранившись, София улыбнулась, как показалось Гадессу, смущенно. Опустила глаза. Ее руки выскользнули из-под его рубашки, хотя танца она не прерывала. Где-то в стороне что-то оглушительно разбилось. гадес вскинул голову, хмурясь. София посмотрела на него с беспокойством. Они оба последовали за Нефтидой и Омоном, которые уже устремились в ту сторону, хотя на лице Неф не было заметно особого беспокойства. Она только проворчала что-то вроде «Ну вот опять!». В вип-зоне Гадес бывал. Она представляла собой кабинки, которые можно было отрезать от общего прохода а занавесем из тяжелого бархата. Но сейчас тут царила неразбериха. В длинном ворсе ковра мерцали осколки. И хотя Гадес не мог понять, что именно разбили, больше всего это походило на что-то чуть раньше бывшее стеклянным столом. Ошалел, улыбаясь, Сет вытирал кровь с лица и явно хотел продолжить разбираться с высоким, смуглым незнакомцем, у которого на скуле уже наливался синяк. Даже в фиолетовом свете было заметно, что глаза у него абсолютно нечеловеческие. Похоже, зрачок неправильной формы. Видимо, это и был один из ракшисов. Не дав Сету опомниться, он снова налетел на него. Нефтида успела взять в местном баре пару коктейлей и подала один удивленной Софии, а второй оставила себе. «Может, стоит их разнять?» — неуверенно спросила та. Отпив коктейль, Нефтида покачала головой. «Ничего они друг другу не сделают, а сету надо размяться». Гадес вздохнул, посмотрел на вновь сцепившихся, оглянулся на бар. «А мне надо выпить».